Длинная волна. Полетела. 100 километров отлетела, бац! Слой Хевисайда. Сломалась. Опять на землю. Отразилась вверх. Опять Хевисайд. Опять сломалась. А? Как быть? Нельзя говорить Земле с небом? Можно. Путчи может. Путчи говорит с Сириусом. Надо пробуравить панцири. Иголочкой коротковолнового луча. Я буду говорить с ковчегом, а ковчег со мной. Да, если Цандер даст ковчегу энергию, он тоже хорош. Путчи плюс Цандер — большие дела. Гансу приходилось переводить эту несуразную речь на общепонятный язык и улавливать смысл скомканных фраз. Ему было известно, что очень короткие волны, менее 10 см, способны ионизировать встречающийся на пути воздух, то есть расщеплять его молекулы, на заряженные разноименным электричеством ионы и электроны, делать воздух проводником электричества. Известно ему было также и об отражательной способности ионизированного воздуха и слоя «Хивисайда». Частицы тропосферы, простирающиеся примерно на 10 километров высоты, днем ионизируются лучами солнца. Такой ионизированный слой воздуха частично поглощает, частично рассеивает электроволны. На высоте 50-100 километров простирается другой панцирь, облегающий земной шар, так называемый слой хивисайда, который состоит, по-видимому, из ионизированного азота или разреженного водорода. И луч ломается, как говорит Пуччи, то есть претерпевает полное внутреннее отражение. Дальнейшая судьба луча такова. Отражённый, вогнутый по отношению к нему поверхностью слоем хивисайда, луч в обратном направлении к земле встречает выпуклую поверхность ионизированных слоёв тропосферы, нижнего плотного слоя воздуха, и отражается от неё вверх, Так обходит он ломаной линией земной шар в пространстве между верхней границей тропосферы и нижним слоем хивисайда, пока не попадет в менее ионизированный слой воздуха и не достигнет уже земной поверхности. Этим объясняются капризы различной слышимости, так называемое явление фединга.